По дороге на работу Алена то предостерегала меня от опрометчивого шага и советовала послать в известном направлении нежданную гостью, то прикидывала, что из ее вещей я могла бы завтра надеть. В общем, она, как и я, не была до конца уверена, что от пяти тысяч стоит отказаться. На работе особо болтать было некогда, и я понемногу отвлеклась от мыслей о завтрашнем походе в ресторан. Часов в шесть в зале появились те самые типы, что на днях посетили нашу съемную квартиру. Плюхнулись за стол, презрительно оглядываясь, один махнул рукой, подзывая официантку. Стол, за которым они сидели, должна была обслуживать Вика. Я с облегчением вздохнула, но все равно жизни радоваться не спешила. При появлении этой парочки помрачневший Вадим быстро покинул свой пост за стойкой бара и исчез в коридоре, что не укрылось от моего внимания. Я последовала за ним. Направился он к Любаше. Дверь в ее кабинет осталась открытой, и я без особых проблем могла слышать их разговор. «В зале парни Лапикова», — сообщил он. «Чего им надо?» — спросила Любаша, помедлив. «Не знаю. Сидят за столом. Может, так просто зашли?» «Сомневаюсь. Надо Степановичу звонить». Позвонить Любаша не успела. В коридоре появилась запыхавшаяся Вика, а мне пришлось срочно иритироваться в моечную, чтобы меня не застукали возле кабинета. Дверь за собой я закрывать не стала и видела, как Вика вошла в кабинет, выпалив с порога. «Люба, там тебя спрашивают». Любаша выругалась замысловато и зло и понесла свои сто сорок килограмм в зал. «Чего?» Наконец-то, обратив внимание на мое присутствие, спросила Алена. «Мужики, что у нас были, в зале сидят». «Любашу спрашивают». «О, Господи!» Алена замерла, хмуро меня разглядывая. По коридору прошел Вадим. Заметив его, Алена бросила следом. «Вадим, что за типы в зале?» «Тебе-то что?» — огрызнулся он. «Мой посуду и никуда не лезь». «Ясное дело, что дело полное дерьмо», — пробормотала Алена, вернувшись. «Как думаешь, они тут из-за тебя?» «Я-то здесь при чем?» — возмущенно сплеснула я руками. «Ну, не знаю. Угораздило меня с тобой связаться». пока я выслушивала ее нытье, вернулась Любаша. «Алена!» — позвала она громко. «Натаха, у тебя?» «Здесь я!» — подала я голос. Любаша вошла в мучную, которая сразу стала вдвое меньше. Колыхнула бюстом и начала гневно сверлить меня взглядом. «Чего?» — спросила я. «Чего-чего?» «А чего? тебе расспрашивали. Кто ты да откуда?» Что у тебя за дела с этой шпаной? — Какие дела? Вы спятили, что ли? Я знать никого не знаю. Чего ж тогда они тобой интересуются? Вот у них и спроси. — Марш в зал! — рявкнула она. Нечего стены подпирать. Меня как ветром сдуло. Любаша смотрела мне вслед, бормоча. — Ох, черт мое сердце! Пожалею я о своей доброте. Когда я вернулась в зал, стол, за которым ранее располагались визитеры, Был пуст. Вадим тер стойку сыром выражением на физиономии. «Чего все сполошились?» — спросила я, подходя к нему. «А ты не знаешь? Откуда? Эти парни работают на Лапикова. Есть такой человек в нашем городе. Редкая сволочь. Бандит? Бизнесмен!» — усмехнулся Вадим. «Перевелись бандиты теперь. Только бизнесмены остались. У нас им делать вроде нечего. Но вот пришли». «И чего теперь?» «Отстань!» – отмахнулся Вадим. До конца смены в кафе сохранялась нервная обстановка. На меня косились и вроде бы даже избегали. Вечером мы вышли из кафе вчетвером. Я, Алена и еще две девчонки. Почти вплотную к служебному входу стоял джип. При нашем появлении переднее стекло опустилось, и я увидела одного из недавних гостей – Он усмехнулся, глядя на меня, и сказал, растягивая слова, «У тебя подружка появилась? Что, плохо доходит?» Мало того, что их присутствие само по себе было неприятно, так этому типу еще пришла фантазия грозить мне при посторонних. Это меня здорово разозлило, но злость уступила место страху, и я сказала, чуть не плача, «Дядя, чего вы ко мне придолбались?» «Дядя!» — передразнил парень и кивнул приятелю. «Поехали!» Стекло закрылось, машина тронулась с места и вскоре исчезла из поля зрения. Как и две девчонки, которые вышли из кафе вместе со мной, судя по Ленкиному выражению лица, она мечтала к ним присоединиться. «Черт меня дернул с тобой связаться!» Двадцатый раз за вечер пробормотала она, и ходка направилась к дому. «Да иди ты!» — с обидой крикнула я ей в спину и побрела следом. Дома она молча разделась и легла спать, что было на нее не похоже. Поболтать подружка любила. Я заподозрила, что нашей дружбе конец, и в тоске устроилась на своем кресле. Утром Алена ушла, не сообщив мне, куда отправляется, а я занялась уборкой, надеясь, что так смогу избавиться от тревожных мыслей. Даже окна вымыла и выстирала занавеску. Вернувшаяся Алена, конечно, обратила на это внимание и заметно подобрела. «Идем обедать, я пельмени купила». У нас тот день был выходной. Мы ели пельмени, она взглянула на меня и спросила. «Ну что, пойдешь?» «К девке этой?» «Пойду». «Я бы не пошла». «И так черт знает, что творится. Все из-за того, что ты на ту девицу похожа. Это ясно, как божий день. Не знаю, чем она им насолила». Но тупому понятно, у них к ней большие претензии. А ты еще собралась куда-то идти. Оторвут башку. За что оторвут? За то, что я на кого-то похожа? Дура ты, Наташка. Дитя безмозглое. Все тебе хихоньки. Идем, платье мое примерять. В чем ты в ресторан пойдешь? Платье мне не подошло, но расстраиваться я не стала. Какой прок в платье, если туфель все равно нет?» Четыре вышла из дома, Большая Московская в самом центре, и я решила отправиться туда пораньше. У вокзального спуска села на троллейбус и доехала до драмтеатра. Улица Большая Московская шла параллельно Центральному проспекту. Нужный мне дом оказался новостройкой, втиснутый между двумя пятиэтажными домами. Подъезд был с домофоном. Я набрала тринадцать и стала ждать. «То?» – спросил женский голос. Это Наташа. Поднимайся на пятый этаж. Дверь в квартиру была открыта. Хозяйка ждала меня на пороге. «Привет!» – буркнула я, решив, что если она мне тыкает, то и мне ни к чему церемониться. Я очутилась в просторном холле, прямо кухня-гостиная. Справа дверь в спальню. Она была открыта, я увидела большую кровать с балдахином и присвистнула. «Нифига себе хоромы!» Харомы? усмехнулась она. Хоромов ты, похоже, не видела. Куда мне? Еще одна дверь, на которую я поначалу не обратила внимания. Открылась, и в холле появился приятель Светланы, тот самый Владимир, что сунул мне в кафе бумажку со своим телефоном. Не поздоровавшись, он начал меня разглядывать, обходя по кругу, и заявил, ты права, глаза у меня на затылке. Думаешь, ничего не выйдет? Нахмурилась Светлана. «А ты что думаешь?» «Давай попробуем, если уж решили». «Я вам не мешаю», — поинтересовалась я. Парень улыбнулся, словно извиняясь. «Понимаешь, Наташа, когда я тебя увидел, то решил, что ты — это она. Вы очень похожи. То есть мне тогда так показалось. Но теперь я вижу, вы совсем разные. Она была очень красивая», — с грустью добавил он. «А я что, уродина?» «Нет-нет, что ты?» Ты тоже красавица, только другая. — Они похожи, — заговорила Светлана. — Проблема в том, что Инга выглядела королевой. Если эта девушка будет молчать, то, может, и... — Будете делать из меня королеву? — хмыкнула я. — Попытаемся, — серьезно ответила Светлана. — Идем в ванную. Ванна у нее была просторная, отделана с шиком. Я постаралась прикрыть рот и не глазеть по сторонам. Володя принес туда стул и поставил его напротив умывальника. — Придется перекрасить тебе волосы, — деловито сообщила хозяйка. Инга была блондинкой. — Ага, — сказала я, направляясь к двери. — Всего доброго. — Куда ты? — растерялась девица. Володя сделал ей знак молчать и пошел за мной. — Подожди, не хочешь перекрашивать волосы? Не надо. Он повернулся к Светлане. — Так даже лучше. Он решит? что они не похожи из-за того, что теперь она брюнетка. Сделай что-нибудь с ее волосами. Они должны выглядеть прилично. — Сейчас придет стилист, — сказала Светлана. — Что? Настоящий стилист? — заинтересовалась я. — Настоящий. Девушка ушла в спальню и вернулась оттуда с фотографией. Вот, посмотри. Я взяла в руки фото в рамке. На нем молодой парень с довольно длинными темными волосами, сочесанными назад. Обнимал двух девушек-блондинок. Одна была точной моей копией, другая чем-то похожа на Светлану, хотя глаза, нос и подбородок вроде были другими. Кто это? Я ткнула пальцем в девицу справа. Моя сестра, ответила Светлана. А это, Инга, подумаешь, ничего особенного, хмыкнула я. Ты ее просто не знала. Когда нашла по улице, мужчины придурков полно, перебила я. Красить волосы я не буду, остальное – пожалуйста. Стилист появился через десять минут. Молодой парень со стрижкой-ежиком и круглой румяной физиономией. Стилистов я себе представляла иначе и усомнилась, что он таковым является. Оказалось напрасно. Свое дело он знал. Некоторое время внимательно разглядывал фото, потом уставился на меня. «Без проблем», – сказал он весело и приступил к работе. Меня посадили на стул, спину к зеркалу, и час, что стилист трудился, я изнавала от любопытства, пытаясь представить, что получится. Светлану с Володей он выгнал, чтобы не мешали. Сначала парень с моими волосами, потом стал накладывать макияж. Через час он позвал хозяйку и мне разрешил взглянуть в зеркало. Володя пожал плечами, Светлана вздохнула. «Ну?» растерялся парень, не ожидавший такой реакции. Вы только посмотрите, одно лицо. Да, они здорово похожи. Точно сестры-близнецы, кивнул Володя. Все дело в выражении лица, заговорила Светлана. Просто они очень разные, по характеру, я имею в виду. Ну, уж я и не знаю, обиделся парень и ушел. Светлана принесла мне платье. Выставив за дверь Володю, я переоделась, И сказала удовлетворенно, «Обалдеть!» Платье было из тонкого черного трикотажа, короткие рукава и большой вырез. Я почувствовала себя королевой и довольно усмехнулась. То, что у меня не фигура, а загляденье, я и так знала. Но теперь в этом не смог бы усомниться даже самый привередливый ценитель женской красоты. «Пройдись», — попросила Светлана. Я прошлась по холлу, изображая манекенщицу на подиуме. «Не косолапь!» — буркнула хозяйка квартиры. «И спину держи прямо!» «А я как держу?» Разозлилась я от того, что моя красота не произвела должного впечатления. «Все так и все совсем иначе!» — вздохнул Володя. А я хмыкнула, решила не обращать внимания на эту тарабарщину и спросила. «А туфли?» «Какой у тебя размер?» «Тридцать шестой. У меня тридцать седьмой. Заскочим магазин». «А вы не очень тратитесь?» Насторожилась я. «И где мои пять тысяч?» «Дай ей деньги!» Кивнула Светлана. Володя отчитал мне пять тысяч рублей, и я сунула их в рюкзак. «Давай свои туфли, набьем насыватой. Я с мамкиными всегда так делала. У нас выходные туфли одни на двоих были, а у нее размер больше. Можно стельку вырезать потолще. «Картонка есть?» Спросила я. Картонку нашли. Светлана вынесла черные туфли по виду обычной лодочки. но даже мне ясно было, что туфли шикарные и очень дорогие. Я чуть не взвизгнула от восторга, надевая их, и сдержалась только потому, что не хотела выглядеть деревенской дурой, которая приличной обуви в глаза не видела. Сумочку надо, и с рюкзаком же мне идти. Сумку мне вручили, лакированную, с серебряной застежкой. — Пройдись еще раз, — попросил Володя. Я прошлась, вздернув нос, так. по моим представлениям, должна ходить королева. Я бы не сомневался. Он широко улыбнулся и подмигнул мне. Он, в отличие от нас, помнит ее очень хорошо. Десять лет прошло. Она могла измениться, — возразил Володя. Целых десять лет, — добавил он с грустью. Десять лет, — удивилась я. Вам самим-то тогда сколько было? Ладно, — сменила тему Светлана, — вызывай такси. Володя стал звонить. Светлана приблизилась ко мне и сказала, протягивая мобильный, «Держи, это тебе». «Мне?» Я повертела телефон. «Насовсем или только на этот вечер?» «Насовсем. Я положила на счет пятьсот рублей. Кому попало, не звони, тогда денег хватит надолго». «Кому мне звонить?» Удивилась я, поспешно убирая телефон в сумочку. «Ресторан «Золотая рыбка». Столик заказан на мою фамилию». Мы с Володей тоже там будем. Постарайся не обращать на нас внимания. Веди себя естественно. Делай вид, что кого ты ждешь. Как только нужный нам человек появится, сделай так, чтобы он тебя увидел. Пройди мимо него, урони сумку, например. А потом расплачивайся и уходи. И ни в коем случае с ним не заговаривай. С остальными тоже. «Кто эти остальные?» На всякий случай спросила я. «Кто бы ни был». Отвернись, дай понять, что разговаривать не намерена. Будет просто здорово, если ты рот вообще не откроешь. Да? А есть не можно? Или просто сидеть и делать вид, что кого-то жду? Есть можно, а вот болтать нельзя, иначе они сразу поймут, что ты за птица. Последнюю фразу она пробормотала с скорее для себя, чем для меня. и нервничала куда больше, нежели я, видно, сомневаясь, что я способна выполнить то, что от меня требуется. Я пялилась на себя в зеркало, млея от собственной красоты, и на ее сомнения мне было наплевать. Я иду в ресторан, на мне сногсшибательный прикид, и я сама девчонка на миллион. Это мой звездный час, и ее сомнения меня в тот момент не тревожили». «Да, вот деньги, чтобы расплатиться в ресторане». Она протянула мне купюры, а я присвистнула. «Сдачу возвращать?» «Не обязательно. Тогда буду экономить». «А вы, ребята, не бедные», — хмыкнула я. «Деньгами швыряетесь направо и налево». «Машина подъехала», — сообщил Володя. Проводил меня до двери и, распахнув ее передо мной, подмигнул. Я ответила ему улыбкой. «Таксист всю дорогу на меня косился». Не смея заговорить, а я лишний раз убедилась, как здорово быть красоткой. Ресторан внешне не произвел на меня впечатления, и я даже загрустила. Находился он в цокольном этаже старого дома недалеко от центральной площади. Возле парковки на десяток машин бродил охранник. Над стеклянной дверью висела вывеска «И никаких тебе швейцаров, ливрея!» Я зашла в просторный холл и тут же поняла, что с выводами поторопилась – Ко мне подскочил молодой человек и вежливо поинтересовался, заказан ли для меня столик. Я кивнула и вместе с ним вошла в зал, где попала в руки девушки-администратора. Она проводила меня к столику в глубине зала. Я старалась по сторонам не пялиться, чтобы граждане, чего доброго, не решили, что я в таком месте в первый раз. Кабак дорогой, зал оформлен, со вкусом. Скатерти крахмальные, количество приборов на столике девчонку вроде меня способно было вогнать в панику. Но я решила не заморачиваться по этому поводу. Разберемся, что здесь к чему. Официант пододвинул мне стул и подал меню. «Я жду друга», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал бесстрастно, хоть мне и хотелось взвизгнуть от удовольствия. «Принесите кофе и минеральной воды». Парень поклонился и ушел. а я слегка расслабилась и позволила себе оглядеться. Зал был небольшой, свет приглушенный, мягкий, почти все столики заняты. Когда мне принесли кофе, в зале появились Светлана с Володей. Сели в соседнем ряду через два столика от меня. В мою сторону даже не взглянули. Стараясь сделать это незаметно, я разглядывала лица присутствующих мужчин, никого похожего на типа с фотографии. Придется ждать. Ничего против я не имела. Соседний стол пустовал, и я подумала, что, если тот парень устроится за ним? Хорошо это будет или плохо? Тут в зале появился новый посетитель. Пока он шел по проходу, все дружно провожали его заинтересованными взглядами. Мужчина был высок, строен, лет тридцати с небольшим, одет в темно-серый костюм и черную рубашку с воротником-стойкой. Вряд ли он смог бы добиться подобного внимания, если бы не одна деталь. Явился он в шляпе темно-зеленого цвета с широкими полями. Ее украшала серая лента. Мне не так часто доводилось видеть парней в шляпах. Если быть точной, это случилось впервые. Кепка, бейсболка или шапка на худой конец – это пожалуйста. Но чтобы шляпа, да еще в сочетании с костюмом и в ресторане – Лихо заломленная шляпа делала посетителя похожим на индиану Джонса. Короче, на него стоило посмотреть. Он шел, засунув левую руку в карман брюк, ловко лавируя между столиками. Я бы не удивилась, держим в правой руке кнут или револьвер системы Смит-Вессон, но парень похоже решил, что это будет чересчур. Он благополучно добрался до соседнего столика, официант убрал табличку. Стол заказан и принес ему меню. Незнакомец углубился в его изучение, а я ядовито подумала, что головной убор он носит потому, что у него наметилась лысина. Шляпу он все-таки снял и небрежно бросил ее на соседний стул, пригладив светло-пепельные волосы. Никакой лысины. Конечно, шляпа шла ему необыкновенно, но он и без нее выглядел хоть куда. Время шло, а нужный мне тип все не появлялся. От безделья я из-под наблюдала за соседом. Ему принесли заказ, и он начал с аппетитом есть. В животе у меня заурчало. Я подумала, что далее сидеть с чашкой кофе неприлично, и заказала салат, самый дешевый из длинного списка. Официант поглядывал на меня с сочувствием, а я то и дело смотрела на часы, демонстрируя таким образом недовольство и сомнение. Когда я в очередной раз повернула голову, сосед не улыбнулся и поздоровался кивком головы. Я с презрительной миной отвернулась, а он продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. Светлана, между тем, тоже начала проявлять беспокойство. С Володей они почти не разговаривали, и взгляды без конца возвращались к узкому проходу возле эстрады. Часов десять, когда я уже изрядно утомилась, Володя поднялся и скрылся в том самом проходе. Вернулся через несколько минут. На лице его отчетливо читалось разочарование. Он что-то сказал Светлане, та поджала губы, кивнула и подозвала официанта. Пока Володя расплачивался, она достала телефон, набрала номер. Вслед за этим я услышала веселенький мотивчик и, не сразу вспомнив, что стала счастливой обладательницей мобильного, глупо вертела головой. но, вспомнив, вытащила телефон из сумки и ответила. «Его сегодня не будет», — сказала Светлана. «Мы уходим. Ждем тебя в машине, в переулке». Я подозвала официанта, расплатилась. Он пожелал мне счастливого вечера, и я направилась к выходу. В холле дорогу мне преградил подвыпивший парень. «Что, вечер не задался?» — спросил он насмешливо. Я попыталась его обойти, но не тут-то было. Он схватил меня за руку. В этот момент, досягаемой близости, возник еще один тип, пьянее предыдущего, и глумливо поинтересовался, как насчет того, чтобы поразвлечься. «Дайте пройти», — спокойно сказала я, однако не была услышана. «Деточка, мы тебя утешим», — кривлялся первый придурок. Второй добавил, «Ты не пожалеешь». Я сделала еще одну попытку их обойти, и вновь безуспешно. Как назло, в холле никого не было». придется справляться собственными силами. Я укоризненно посмотрела на парней, мысленно сокрушаясь. Носит же земля таких придурков. И тут услышала за спиной, отпустите девушку. Я повернулась и обнаружила посетителя в шляпе с очень решительным выражением на лице. Чувствовалось, что против хорошей драки он не возражает и в ее исходе отнюдь не сомневается. Нетрезвые придурки поняли это не сразу. — Тебе чего? — сердито спросил один. — Оставь девушку в покое, — повторил Индиана Джонс и улыбнулся. Наверное, улыбка и ввела их в заблуждение. Мужики не сочли за благо удалиться и продолжили ораторствовать. — Какого хрена тебе надо? — Неприлично приставать к девушке, — сказал владелец шляпы. — Нет, ты глянь, он нам мораль читать будет. Считаешь себя нашей мамочкой? Папочкой, если не возражаете. Хотите, чтобы я надрал вам задницы? Да ты... Первый ринулся в атаку, но второй его неожиданно остановил. Ладно, Витя, пусть катится. Только я собралась восхититься, внезапно нахлынувшим на него благоразумием, как поняла, в чем дело, и восхищаться не стала. Парень в шляпе вынул руку из кармана брюк, и пола расстегнутого пиджака вернулась на место, Но за мгновение до этого я увидела оружие на плечной кобуре. «Ковбой!» — мысленно хмыкнула я. Пьянчуги направились в зал, а я к выходу. Мой спаситель обогнал меня и предусмотрительно распахнул передо мной дверь. Мы оказались на улице. «Вас проводить?» — мило улыбаясь, спросил он. «Вы думаете, я с таким трудом оделась от этих придурков, чтобы ломать голову, как теперь от вас избавиться?» Он коснулся пальцем полей шляпы и улыбнулся еще шире. «Прошу прощения». Твердой поступью я направилась к переулку, а он остался возле дверей, наблюдая за мной. Когда я миновала парковку, он крикнул «До встречи!» «Избави Бог!» фыркнула я себе под нос, а он добавил в очень красивая!» Свернув переулок, я увидела серебристую хонду. Фары мигнули, и я поспешила к машине. За рулем была Светлана, Володя сидел рядом. Я устроилась на заднем сиденье. «Ваш знакомый так и не явился», — сказала я. «Надеюсь, ко мне никаких претензий?» Я рассчитывала, что им станет ясно. Возвращать деньги я не намерена. Светлана нервно покусывала губы, глядя в окно. «Это первый раз, когда он не появился», — пробормотала она. «Сочувствую». Вот что, завтра тебе придется опять сюда наведаться. Я не против, пожалуй, я плечами. И даже денег с вас не возьму, раз уж так получилось. Но если он и завтра не придет... Тогда что? Повернулась ко мне Светлана. Тогда платите денежки. За здорово живешь сидеть в этом кабаке? Светлана собралась ответить явно что-то резкое, но Володя сделал ей знак молчать, повернулся ко мне и сказал с улыбкой, «Завтра нам повезет». «Надеюсь!» — буркнула я. «А сейчас, если вы не против, я бы хотела побыстрее оказаться в своей постели». Они отвезли меня домой, по дороге все больше молчали. Только когда машина остановилась во дворе, я спросила, а где моя одежда? «Вова, достань пакет из багажника», — сказала Светлана. «Не здесь переодеваться», — уточнила я. «Возьми платье с собой. Завтра мы заедем за тобой в шесть». Я кивнула и, прихватив пакет, побрела домой. Дверь мне открыла Алена и вытаращила глаза, увидев меня на пороге. Поразил ее не мой приход, его она как раз с нетерпением ждала, а то, как я выгляжу. «Это ты?» – спросила она с сомнением. «А кто еще?» «У меня есть бабки!» – порадовала я. «Верну тебе долг и еще останется. Можем купить микроволновку. Круто, да?» «Рассказывай, что там было», – заволновалась Алена. Но я для начала скрылась в ванной, смыла косметику и приоделась. Мы устроились на диване, и я, почувствовав себя куда спокойнее, поведала о своих приключениях. «Значит, он не пришел. Как думаешь, зачем им это?» «Понятия не имею. Просто так люди деньги тратить не станут. Не такие уж большие деньги для этой Светланы. Я была у нее в квартире. Это, я тебе скажу, круто. Богатые все жадные, уж поверь мне. Лишние копейки не дадут. На днях мужики в кафе обедали. Все из себя. А чаевых, Витя, оставили десять рублей. Козлы, согласилась я. Сходить еще раз в ресторан, я не против. Никто из мужчин тебе не подкатывал? Подмигнула Алена. Было дело. Один чудик в шляпе. В шляпе? А ты что? Послала его подальше. — А если парень хороший? — Где они хорошие? — скривилась я. И мы дружно вздохнули.